Вот они вокруг меня и выплясывают. В самом деле нашла. Она наклонилась к его уху. Ничего я не нашла. Но пускай выплясывают. Я выписываю из Италии профессора Лоринцетти, будет работать у меня в клинике. Как-нибудь их подшпаклюет. А еще я создаю исследовательскую группу, чтобы восстановили папочкину методику. На это уйдет несколько лет, так что кое-кому из этих бабусек не дождаться. Но ничего, к тому времени у новых фиф рожи пообвиснут. Без клиентуры не останусь. Ники, сделалось не по себе, и он отвернулся от бывшей воспитанницы. Стал смотреть на белое лицо покойника, талантливого и безжалостного человека, который был когда-то маленьким, затюканным очкариком, потом играл в шахматы чужими судьбами, творил чудеса, осуществил главную, несбыточную мечту своей жизни — сделал много добра и еще больше зла. И вот он умер, и по нему воют прекраснейшие исплакальщицы, так горько и искренне, как не оплакивали ни одного фараона или римского императора. Скоро, очень скоро красавец в российском бомонде катастрофически поубавится, — со вздохом подумал магистр, кладя на землю возле гроба белые фризантемы. В самом гробу и около него места уже не было, — Орхидеи, лилии, огромные розы лежали грудами, превратив этот угол кладбища в настоящую тропическую поляну. А весной здесь высадят другие цветы, менее эффектные, но зато живые. Отчего в цивилизованном мире цветы — непременные спутники смерти? — Чтоб компенсировать ее безобразие? — Нет, — сказал себе Николас. Мы встречаем и украшаем смерть цветами, чтобы напомнить самим себе последние корчи закончившейся жизни и в то же время родовые судороги нового бытия. Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами. Не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии, равнодушной природы. Они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной. Конец книги. Июнь 2003 года. Читала Ирина Ирисанова.